Возможно, и более близкие личные отношения с погибшим, поскольку рожденный в 1964 году незаконно рожденный сын назван Сергеем, фамилия отца в метрике не указана. Четвертое. Рецидивист-убийца Воротников Алексей Игоревич по кличке Корчагин, 1933 года рождения, три судимости, последняя в 1979 году, за умышленное убийство с целью ограбления. Был приговорен к высшей мере расстрелу. Приговор заменен на 15 лет строгого режима. В ночь на 1 января сего года совершил побег из тюремной больницы колонии строгого режима номер 2629 ССР города Почма Мордовской автономной СССР. В ночь на 8 января Всего года на станции Костина под Москвой совершил зверское убийство постового милиционера, старшего лейтенанта Игнатьева А.М., используя его милицейскую форму и оружие пистолет П.М. 12 января всего года ограбил ювелирный магазин «Агат» на Новом Арбате. Розыском Воротникова занимается первый отдел «Мура». Дело на контроле у начальника Главного управления уголовного розыска МВД СССР генерал-лейтенанта Волкова. Пятое. Файбисович Геракл Ицаакович, 1907 года рождения, отец осужденного за тианитскую пропаганду и умершего 7 января сего года в лагере Файбисовича Михаила Геракловича. Судимости нет, персональный пенсионер, бывший полковник Советской армии, 14 января сего года, в день получения известия о смерти сына, исчез из дома в городе Одесса. По сообщению соседей и показаниям жены, Файбисович вооружен трофейным немецким пистолетом системы «Вальтор» и направился в Москву мстить КГБ за погибшего сына. 6. Неизвестный вор-домушник или группа, совершившая в Москве за последние два года Более 120 квартирных краж преимущественно в домах и квартирах высокопоставленных правительственных служащих, ученых, артистов и хозяйственно-торговых руководителей. Таким образом, версия убийства Мигуна совершено лицами с уголовным прошлым или по личным мотивам, держится на реальной основе. Особенно если учесть, что силы, заинтересованные в смерти генерала Мигуна, могли использовать для осуществления убийства именно этих людей. Поэтому мной были разосланы оперативные запросы установки по всем шести подозреваемым с целью получения более подробной информации с места их жительства, отбывания срока наказания или психиатрического лечения. И телефонный звонок отвлек Светлова от его просторного рапорта. Он машинально взглянул на часы. Было 12 часов 17 минут. Майор Ожерельев снял телефонную трубку и стал быстро записывать. Через плечо сказал Светлову. Телефонограмма из Полтавы по первому подозреваемому Костюченко. У него стопроцентное алиби. 14 января находится в беспробудном запое у брата поскольку жена его даже в дом не впустила, пока он сидел, вышла замуж. И тут же зазвонил второй телефон. Телефонистка сказала, «Полковника Светлого вызывает начальник колонии строгого режима из города Потьма». А из информационного числительного центра МВД СССР пришел капитан Ласкин и доложил, «Про Гиви Мингадзе выяснить не удалось, компьютер вышел из строя». Техники говорят, что починят через час-полтора. 12 часов 17 минут. Телефонный звонок в прокуратуру СССР. Дежурный выслушал чей-то взволнованный женский голос и сказал одну минуточку и передал мне трубку. Я услышал... Говорит профессор Московского университета Осипова. Ваш следователь запер нас всех в доме и не выпускает. Какой следователь? В каком доме? Следователь Пшеничный, в доме номер 36А по улице Качалова. Он тут повально всех допрашивает, будто преступников. И это же невозможно ждать очереди на допрос по три часа.